95. Февраль, 20. -е. Каждое действие, и особенно сознательное, волевое или приближает к цели, или от нее отдаляет. Каждое яро напряженное устремление или желание утвердить сильные достижения тотчас же вызывают равную по силе волну противодействия, которую надо преодолеть, чтобы достигнуть. А за силами, противодействующими скрытно, маяч темные злошептатель. Вызов на бой стражей порога никогда не остается безответным. Вот они вышли вчера с строем и стали на пути желаемых осуществлений в уявлении тонких способностей. Главных удалось побороть. Но менее значительные все же достигли своего, и продвижение приостановилось на время. Снова надо собирать силы и снова бороться, и снова идти. Ужасающая пространственная хаотичность очень мешает и очень осложняет борьбу. Также окружающие условия и люди не способствуют облегчению продвижений. Никто ничего не дает, ибо нечего дать. Никто не облегчает, ибо обременен сам. Один лицом к лицу с условиями антагонистичными восхождению духа. В этом вся трудность одинокого пути утвержденного ученика. Никто не может помочь, ибо, чтобы помочь, надо знать и иметь хотя бы зачатки огней. Помощь одна только сверху, но и она не доходит всегда в желаемой форме. А битву с собою надо вести одному и победить. Но тот, чей путь решен бесповоротно, не отступает ни перед чем, и нет ничего ни в нем самом, ни в ней его, что могло бы задержать его вопреки всей безрадостности текущего часа.